Аркан-кариф. На полпути в Жужуи. Ну что, наговорился по-испански? Хемингуэй-фиеста. 15 мая 2001 года. Ба. Мне все нравится. Мне все чертовски нравится. Небо, улицы, женщины, женщины. Словно на фотокарточку я гляжу на прислоненную к подсвечнику визитку. Тесненные красным буквы блестят в дрожащем пламени. Натача. Не Наташа. Хоть похоже на Наташу, только все же не Наташа. Одна шипящая стала звонче, и весь мир перевернулся. На этой стороне земного шара другие законы, другая удача. Это мой город, и я влюблен. Приземлившись утром в аэропорту Эсейса, я взял такси и поехал в район Абасту, где у меня была снята квартира. До встречи с хозяйкой оставалось время, я пристроился в кафе на углу. Вместе с кофе официант принес маленький стаканчик газировки и бисквитик. Я глотнул кофе, вкусный, закурил и стал обозревать улицу. Сначала мимо меня прошел один еврей с пейсами и в лапсердаке, потом второй, потом третий. Когда прошел десятый, я заподозрил в этом систему. Немного чересчур любезный официант с готовностью объяснил, что я попал в сугубо еврейский квартал. Здесь все еврейское. Школа, культурный центр, лавки и сапожник. Только супермаркет китайский. А сам сеньор откуда, простите? О, Израиль, о! Я так сочувствую страданиям вашего народа. Но у нас в Аргентине нет антисемитизма. Сеньору не следует беспокоиться. Я подумал, не напомнит ли ему, как наши выкрали Эйхмана, которому аргентинское правительство предоставило убежище но с утра и после трансатлантического перелета не решился на такой сложный пассаж по-испански. Поэтому я просто признался, что я израильский араб. Он не смутился ни разу. «О, восхищаюсь вашей древней нацией!» В квартире меня все устраивало, кроме кровати. Здесь жила мама хозяйки, она умерла месяц назад. Я с грустью смотрел на узкую бедную кроватку покойной старушки — понимая, что никакого секса она не потерпит развалится. Спать на ней, впрочем, было можно и даже очень хотелось, но меня ждали великие дела. В еврейском киоске на углу я купил тангауту и с жадностью пролистав узнал, что ближайшая мелонга будет в два часа дня в заведении под названием Ниньо хороший мальчик, хорошее название. Я вышел из дома и направился в Пласа де Мажу. Два года я ждал встречи с этим городом и готовился. Я изучала его топографию по карте, а язык по учебникам. Но главное, я был заражен и насквозь пронизан его страстью. Сильвия посвятила меня в сокровенную аргентинскую тайну объятия. Она научила меня шагу тому, который женщина успевает украсить. И она научила меня слышать музыку и следовать ей с подобающим смирением. Через два года Сильвия сказала... «Тебе пора, кель «Я купил билет в Буэнос-Айрес». «Я отличаюсь феноменальной памятливостью на запахе и способен мысленно услышать, как пахло дедушкиной на квартире в Кишиневе четверть века назад». «Запах Буэнос-Айреса был абсолютно новым». «Издешнее небо не похоже ни на одно из мне известных. Именно этого я ожидала от другого полушария, где весной холодает», а осенью теплеет. Пласа де Мажу. Здание Кабильдо городского собрания. Аргентинская история началась здесь 191 год назад, когда Костелли, Морено, Бельграну и другие ребята пришли к испанскому вице-королю и потребовали открытого Кабильдо. Революция, контрреволюция, интервенция, гражданская война — все как у людей. Из испанского вице-королевства Рио-де-Плата постепенно стали вырисовываться пять суверенных государств. Там родилось только в одном из них, ни в Уругвае, ни в Парагвае, ни в Боливии, ни в Чили, в Аргентине. Но ну, и здесь оно тоже возникло в отдельно взятом городе, в главном портовом, и вы придумали с портовые жители. К ним я и приехал, чтобы учиться. Воспользовавшись красным сигналом светофора, я сошел на проезжую часть, встал посреди боливара и посмотрел вдаль. Два ряда домов на ровном голубом фоне уходили в бесконечность. В Буэнос-Айресе земля, значит, не круглая. Я вернулся на тротуар и чуть не столкнулся с девушкой в красном с большой улыбкой. «Пойдем со мной, я покажу тебе интересное», — позвала меня девушка. «Я пошел, мне ведь надо практиковаться в испанском». Мы спустились по ступенькам в заведение со сценой и шестом посредине. Да, мой испанский был просто великолепен, она мне так и сказала. И еще две девушки, подсевшие к нам за столик, это подтвердили. Они попросили заказать им апельсинового сока. Я красочно наврал, как служил десантником и брал берут. Они сказали, что я настоящий портеньо. Потом, когда пришло время мне ехать на Мелонгу, счет за три сока оказался на сто баксов, даже чуть больше. Девушка в красном сказала, чтобы я перестал вопить, потому что она меня сразу предупредила, что они здесь разводят на напитки. Нет, над испанским мне еще, конечно, работать и работать. Хоть я и приехала в Ниньо в подпорченном настроении, от звуков танго все во мне всколыхнулось, и сердце в груди затрепетало. Карлос Гардель, сгоревший на взлете из Медельина в тридцать пятом, пел де Пура Гуапу, коммунальный двор. Воскресенье, празднично одетые пары танцуют под стоны Банданеона, и тут появляется этот Кент, вздвинутый на бекрень шляпе, из сигареты в углу рта. Но он пришел сюда не ради танца, а ради мести. Он ищет и находит марцифаль, которая вскружила ему голову, а потом слиняла. Он выхватывает нож и молниеносным движением... Метит предательницу шрамом на щеке, после чего неспешно ретируется. Народ выдыхает ему вслед депурагуапу, вот это по подсански. По танцполу хорошего мальчика ходили в основном довольно пожилые люди, это еще больше меня возбудило. Старая гвардия. Они были молодыми в сороковые и в золотой век, когда девочкам не надо было учиться, потому что они рождались танго в крови. А мальчики учились до умопомрачения, годами ласкали в одиночестве пол и танцевали друг с другом, прежде чем осмеливались заявиться на милонгу и пригласить женщину. Так мне рассказывал ветеран Нито, когда давал мастер-класс в Тель-Авиве. А он, между прочим, дошел до Бродвея и работал в «Танго Форева». Однако, когда сердце мое успокоилось настолько, что я смог приглядеться к парам повнимательнее, Стало ясно, что передо мной не та гвардия, о которой рассказывал Нито. Они танцевали в открытом объятии, потому что в близком были бы не способны сделать ни одной фигуры. Правой рукой старички старательно вынимали своим партнершам позвоночник, левую выворачивали кисть. Музыка же была для них не более чем рекомендацией. Душевный подъем сменился у меня наплывом тоски, да еще я вспомнил, как лоханулся с проститутками, Я, короче, решил уже было уйти и надраться где-нибудь, как вдруг заметила эту итальянку, и как будто свежий ветерок пробежал по лицу. Я поймал ее взгляд и легким кивком головы, традиционным «кабесео», предложил танец. Она была невеликой балериной, но обладала качеством, которое я очень ценю, доверяла партнеру. Запах ее волос взволновал меня и пустил по следу память. Хотя, когда я танцую, я почти что не способен мыслить. Во время музыкального занавеса между первым и вторым из четырех танцев танды мы разомкнули объятия, и я, как это принято, затеял легкий разговор, блеснув своим итальянским. «Я не итальянка», — ответила она по-русски, «потому что узнала меня раньше, чем я ее». Она замужем за каким-то испанским бандосом, живет в Барселоне, работает стюардессой на иберийских авиалиниях, и жаждет узнать, почему я бросил ее 13 лет назад. Альбина была моим последним пляжным романом в СССР прежде, чем я покинул его навсегда. Я что, должен был на ней жениться? Нет, но она, оказывается, думала обо мне все эти годы. И правда ведь, любимая эта судьба, что мы оба танцуем танго. Я потянулся за сигаретами, сильно жалея, что переспал с ней, но было уже поздно. К счастью, ее ждал рейс. Мы вышли из квартиры в Сан-Тельмо, которую она снимала на паях с другими стюардессами. После затяжного поцелуя Альбина села в такси и сказала, смеясь, что если я опять ее брошу, она меня убьет. «Нет такого танго», — ответил я, — и она уехала. Прилетит через неделю. Что может быть прекрасней и привольней, чем навсегда с возлюбленной расстаться и выйти из вокзала одному? В центре на пешеходной Авенида, Флорида, из всех магазинчиков раздавалась только танго, так что, продвигаясь по ней прогулочным шагом, я попадал из одной драматической истории в другую. Передо мной выскочил симпатичный толстячок. «Девочки не нужны амигу. «Не, они нужны», — ответил я, — «лучше наркотики». «Никуда не уходи», — сказал толстячок и испарился, чтобы материализоваться через пять минут с двумя граммами отменного кокаина. Я заценил качество на месте, невзирая на протесты моего напуганного барыги. Вообще не разбодяженный и по смешной цене. Я занюхал еще, сверился с тангаутой, выбрал веруту и собрался взять тачку, но отвлекся. «Синьорос и синьорос» — трубил гешермо, разодетый под компадрито. Аргентинское танго — страсть и одиночество большого города. Две души находят друг друга, чтобы соединиться в музыке. Для вас танцуют бесподобная Малена, жест рукой в сторону Малены, стилизованный под беллепок и мой русский друг э, Нижинский. С этими словами Гишером Мурасёк толпу туристов, прижал меня к груди и расцеловал, потом взял за руку и подвёл к Малене. Если бы не Кокос, я бы вообще сбежал. Но белая гадость свинячья нашептала, что я великий байларин, достойный театра колонн. Заиграла «Эль с него содрано на Дерибасовской открылась и пивная, и первые такты ушли на то, чтобы обуздать бесподобную Малену, которая норовилась танцевать одна, отведя мне роль сопровождающей опоры. Но она, молочага, быстро подстроилась, я даже рискнул закончить фривольные синтады. Малена плюхнулась мне на бедро, взмахнула ножками и застыла. Туристы были в восторге. С Гешермо мы познакомились в Берлине, на Мелонге, а где же еще? Я курил на веранде с видом на реку. Он подошел, смешной ужасно, лохматый, с бакенбардами, подошел и спросил так по-свойски. спору дурь есть?» На этот раз дурь была у него, а у меня был белый порошок. Мы подхватили под руки бесподобную малену и втроем отправились на Мелонгу. Со стаканом виски в руке я следил за парами на паркете «Веруты», и меня начала охватывать чёрная меланхолия. Да я здесь никому в подмётке не гожусь. То, что я принимал за оргазм, оказалось астмой, я ничтожество. Никакая сила больше не заставит меня выйти на танцпол. Сидеть, наблюдать, впитывать, брать уроки, затаиться, и, может быть, когда-нибудь... Гешермо оттолкнул меня под локоть. «Ох, старик, как она на тебя смотрит!» Я придернул плечами. «Кто смотрит? Никто на меня не смотрит, тебе кажется». «Смотрит, смотрит», — подтвердила бесподобная Малена и хихикнула. «Чё, не женский, давай!» Я поднялся. Трус умирает тысячу раз, Валиан только однажды, как говаривал слепой Хорхе. Я ответил на её взгляд, она улыбнулась и кивнула. Гордель запел. Кориентес 348. На лифте на второй этаж. Нет ни соседей, ни швейцара. Только коктейли и любовь. Комнатка обставлена от мопле, пианино, коврик, лампа на столе. Телефон, звоните, вам ответит, Граммофон, он плачет, фарфоровая кошка. Ее мяуканье не помешает любви. И все это в полутьме, все это в полутьме. Когда последняя песня отзвучала и закончилась танда, я был уже влюблен по уши. Я проводил ее до столика, заказал ей шампанского, о себе виски. Я похвастался, что приехал учиться у Эльдуэнде. Она улыбнулась. О, Эльдуэнде может научить. А ты чем занимаешься, когда не танцуешь? Спросил я. Работаю гардеробщицей, ответила Натача. В театре танго Портенью. Лучшее танго шоу в городе. Приходи завтра к восьми вечера, я тебя встречу и проведу. Она протянула мне визитку, потом извинилась и сказала, что ей пора. И вот я сижу у себя в Аббасту, бережно вынимаю с памяти и ласкаю взгляд ее глаз, звук ее голоса, прикосновение руки, аромат ее тела. Радио включено у меня на волне «Лос до Пор Куатро», две четвертых. Там круглосуточно крутят танго и говорят про него. Все разговоры круглосуточно крутятся вокруг танго. Я потихоньку добиваю кокос, запивая национальным виски. Кстати, рекомендую недорогой и доброкачественный напиток. Еще дорожку, еще глоточек, еще одну тангу. Я не буду теперь спать никогда, а то вдруг она мне не приснится.